Глава 27. iMac. Часть 1. Назад в будущее. Первым большим дизайнерским триумфом, который подарил миру альянс Джобса и Айва, стал представленный в мае 1998 года iMac. Настольный компьютер, рассчитанный на сегмент домашних потребителей. Джобс изначально озвучил желаемые спецификации данного продукта. Он должен был обладать корпусом всего в одном, где клавиатура, монитор и компьютер были готовы к использованию прямо из коробки. Он должен был иметь запоминающийся дизайн, являющимся дерзким заявлением. И самое главное, он должен был стоить ориентировочно 1200 долларов. В то время компьютеры Apple продавались по цене не менее 2000 долларов. Он сказал, что мы должны вернуться к корням первоначального Macintosh 1984 года и создать компьютер как бы прибор с корпусом всего в одном. вспоминает Шиллер. Это означало, что дизайнеры и инженеры должны были работать вместе. Первоначально планировалось создать сетевой компьютер. Эту концепцию продвигал глава Oracle Ларри Эллисон, который хотел создать недорогой терминал без жесткого диска для использования преимущественно в интернете и других сетях. Но финансовый директор Apple Фред Андерсон настоял на создании более полноценного настольного компьютера с жёстким диском для домашнего использования. В конце концов, Джобс встал на сторону Андерсона. Джон Рубинштейн, который занимался аппаратным обеспечением, решил использовать в новой машине, применявшуюся в высокопроизводительном профессиональном компьютере Power Mac G3. Новинка должна была оснащаться жестким диском и лотком для компакт-дисков. Однако в результате дерзкого решения Джобса и Рубинштейна, компьютер должен был лишиться дисковода. Джобс процитировал легендарного хоккеиста Войнера Гретцки, который заявил: "Нужно ехать туда, где будет шайба, а не туда, где она была". Для того времени такое решение выглядело дикостью. Однако уже скоро многие другие компании тоже перестали устанавливать на свои компьютеры дисководы. Айв и его правая рука Денни Костер начали делать наброски футуристичных дизайнов машины. Джобс в жесткой форме забраковал десяток пенопластовых макетов, которые они первоначально смастерили. Однако тогда Айв уже знал, как на него можно воздействовать. Айв признал, что ни один из них не был сделан как надо, но один все же выглядел не безнадёжно. Он обладал изогнутыми линиями, имел максимально неформальный вид и не выглядел как неподвижная плита, приросшая к вашему столу. Создается ощущение, как будто он только что запрыгнул к вам на стол и собирается подскокать куда-нибудь дальше, сказал он Джобсу. К следующей встрече с Джобсом Айв подготовил усовершенствованную версию макета. На этот раз Джобс, который был присущ двойственный взгляд на мир, заявил, что в полном восторге от модели. Он взял этот пенопластовый прототип и начал носити его с собой по головному офису, с гордостью демонстрируя своей команде менеджеров и членам совета директоров. В многих рекламных роликах Apple рассказывал о достоинствах умения думать иначе, но до того момента еще не смогла предложить продукт, который бы существенно отличался от имеющихся на рынке компьютеров. Теперь Apple действительно удалось придумать что-то новое. Пластиковый корпус, который сконструировали iF и Костер, был предложен в голубом цвете с оттенком морской бирюзы. Позднее этот цвет был назван Bondi Blue в честь цвета воды на одном из австралийских пляжей. Кроме того, корпус был полупрозрачным и предоставлял пользователю возможность изучить его внутренности. Мы пытались передать ощущение компьютера, который мог меняться в зависимости от ваших потребностей, как хамелеон, говорит Айв. Поэтому нам очень понравилась идея того, чтобы сделать его полупрозрачным. С одной стороны, мы вы могли выбрать только один цвет, а с другой он не выглядел статичным. Кроме того, он имел очень дерзкий вид. Метафорически, и буквально полупрозрачность соединяла внутреннюю начинку компьютера с его внешним дизайном. Джобс всегда настаивал на том, чтобы ряды чипов на платах выглядели аккуратно, даже несмотря на то, что никто из покупателей их не увидит. Теперь же они должны были предстать взору пользователя. Благодаря полупозачному корпусу потребитель имел возможность оценить всю ту заботу, которую конструкторы вкладывали в производство всех компонентов компьютера и их расположение по местам. Игривый дизайн компьютера излучал простоту и в то же время обнажал глубины, которые за этой простотой скрывались. Даже простота самой пластиковой оболочки таила в себе огромную сложность. Apple и его команда сотрудничали с корейскими поставщиками Apple в процессе разработки корпусов. Я даже даже посетили фабрику производства желейного дроже, чтобы подумать над тем, как сделать полупрозрачные цвета максимально привлекательными. Стоимость изготовления одного корпуса составила 60 долларов, то есть строя больше, чем у обычного компьютерного корпуса. Руководители других компаний, скорее всего, потребовали бы проведения специальных презентаций и исследований, которые доказали бы, что такие вложения обеспечат достойные продажи. Наделенному сильной интуицией Джобсу такой анализ не понадобился. Венцом дизайнерского чуда iMac стала ручка, встроенная в его корпус. Конечно, оно присутствовало там скорее как имиджевый элемент, чем функциональный. все таки это был настольный компьютер, и немногие люди действительно собирались носить его в руке. Но позднее Айф рассказал, в то время технологии и комфорт для большинства людей были не слишком тесно связанными понятиями. Если ты боишься технологии, вряд ли тебе захочется к ним прикасаться. Я сам видел это на примере своей мамы, и я подумал, если у компьютера появится ручка, то это может помочь в построении комфортных отношений между машиной и человеком. Компьютер станет более доступным для интуитивного общения. Он как бы позволяет тебе трогать себя. К сожалению, появление в корпусе утопленной ручки подразумевало увеличение затрат. В Apple старого образца, я бы наверняка проиграл споры с руководством, а Стив меня очень порадовал, когда посмотрел на этот корпус и сказал: "Это круто". Я еще не успел объяснить ей концепции, но он уже интуитивно ее понял. Он просто знал, что эта деталь отлично дополняет образ дружелюбного и игривого Аймак. Джобс был вынужден урегулировать споры с производственными инженерами, которых поддерживал Рубинштейн, стремившийся обеспечить более рациональный подход к затратам в пику эстетическим устремлений Айва. Когда мы принесли прототип к инженерам, они сообщили мне 38 причин, по которым они не могут это сделать, вспоминает Джобс. А я сказал им: "Нет, мы собираемся это сделать". Они спрашивают: "Почему?" А я отвечаю: "Потому что я здесь главный и хочу, чтобы это было сделано". Так что им пришлось стиснуть зубы и сделать это. Джос пригласил Ли Клоу, Кенна Сэгела и других представителей рекламной компании TBWA\D, чтобы показать им свою новейшую разработку. Он привёл их в Ханоей ему дизайн-студию и театральным жестом сбросил покрывало с айвовского прототипа, который своей формой походил на слезу. Этот компьютер выглядел как прибор из мультсериала Джессоны, действие которого происходило в будущем. В течение некоторого времени гости стояли как вкопанные. Мы были в шоке, но решили не выражать свои мысли откровенно, вспоминает Сэгел. По себе мы подумали: Боже правый, они хоть понимают, что делают? Это же так радикально. Джобсу пришлось их предложить возможные названия для продукта. Через неделю Сэгал озвучил пять вариантов, одним из которых стал iMac. Поначалу Джобсу ни один из них не понравился, однако Генси настаивала на том, что iMac будет самым удачным. Джобс ответил: "На этой неделе он меня уже не бесит, но я по-прежнему от него не в большом восторге". Он попытался пытался трафаретом нанести это название на несколько прототипов и заключил, что оно смотрится на них привлекательно. Таким образом было решено остановиться на iMac. По мере приближения к крайнему сроку завершения разработки iMac, легендарный темперамент Джобса давал о себе знать в полной силе, особенно когда он участвовал в конфликтах по производственным вопросам. На одном из собраний, посвященных анализу продукта, он узнал, что производственный процесс замедлился. Он показал себе во всей красе своего гнева, и этот гнев был абсолютно искренним, вспоминает Айв. Джобс ходил вокруг стола и по очереди отчитывал всех, начав с Рубинштейна. "Вы в курсе, что мы тут пытаемся спасти компанию?" кричал он. А из-за вас, ребята, мы все облажаемся. Как и в случае с первоначальным Macintosh, команде iMac удалось завершить свой продукт, аккурат в торжественной примере компьютера. Однако перед этим у Джобса случился еще один сильный приступ ярости. Когда пришло время репетировать презентацию, Рубинштейн подготовил два рабочих прототипа. Джобс еще не видел окончательного продукта, и когда он стоял на сцене и разглядывал компьютер, под дисплей на передней панели он увидел небольшую кнопочку. Джобс нажал ее, и из корпуса выехал лоток для компакт-диска. Что это за хуйня? Спатил он, забыв о хороших манерах. Никто из нас ничего не отвечал, вспоминает Шиллер, потому что мы все знали, что это лоток для сиди. Джобс расстрепел. Он настаивал на том, чтобы его компьютер имел CD-привод с щелевой загрузкой, подобно тем, что в то время начали появляться в дорогих автомобилях. Стив, именно этот привод я показывал тебе, когда мы разговаривали о компонентах, пытался объяснить Рубинштейн. Нет, о латке мы никогда не говорили, только о слоте, настаивал на своем Джобс. Рубинштейн не сступал, огонь в Джобса не угасал. Я почти расплакался, потому что было уже поздно что-то менять. позднее вспоминал Джобс. Репетиция была приостановлена, и на какое-то время показалось, что Джобс собирался отменить всю презентацию. Руби смотрел на меня с выражением лица, которая говорила: "Кажется, я схожу с ума", вспоминает Шиллер. Это был мой первый запуск продукта со Стивом, и тогда я впервые столкнулся с его внутренней установкой: если продукт сделал неправильно, мы не будем его запускать. В конечном итоге было решено установить целевой привод на следующую версию iMac. "Я согласен запускать этот продукт на рынок, только если вы пообещаете, что целевой привод появится на нём как можно скорее", в слезах сказал Джобс. С одним из видеороликов, запланированных к показу во время презентации, возникла проблема. В этом видео был показан Джонни Айв, рассказывающий о своём дизайнерском мышлении и спрашивающий: "А какой компьютер хотели бы иметь Джетсоны? Это было бы как вчерашний день в будущем". В этот момент на экране должен был появиться двухсекундный отрывок из мультфильма, где Джейн Джейсон смотрит на видеоэкран, а затем еще один двухсекундный фрагмент, где Джессоны стоят и хихикают у рождественской елки. Во время репетиции к Джобсу подошёл ассистент и сказал, что ему придется удалить эти ролики, потому что студия Ханна Барбера не дала разрешения на их использование. "Оставьте их", гаркнул в ответ Джобс. Ассистент пытался объяснить, что это было не по правилам. "Мне наплевать, они должны остаться", сказал Джобс. Видеоролик был показан в первоначальном виде. Ли Клоу был подготовкой серии цветистых рекламных полос и журналов. Но когда он отправил один из образцов Джобсу, через некоторое время он услышал в трубке телефона взбешённый голос главы Apple. По словам Джобса, использованный в рекламе голубой цвет отличался от расцветки самого iMac. "Ребята, вы просто не понимаете, что вы делаете", кричал Джобс. "Мне придется пригласить для этого кого-нибудь другого, потому что это просто какой-то пипец". Клоу попытался возразить и предложил Джобсу сравнить цвета. Джобс, который в тот момент был не на рабочем месте, настаивал на своей правоте и продолжал кричать. В конце концов Клоу заставил его сесть и изучить первоначальные фотографии. Мне все таки удалось доказать ему, что голубой цвет в рекламе был именно тем голубым, который был нужен, сказал он. Года спустя на форуме сайта «Гокер», посвящённом Стиву Джобсу, появилась история человека, который работал в магазине Whole Foods в Пало-Альто, в нескольких кварталах от дома Джобса. Однажды после обеда я катался на своем карте И увидел я усе Mercedes при на стоянке для инвалидов. В машине сидел Стив Джобс и кричал в трубку автомобильного телефона. Это было прямо перед презентацией первого iMac, и я мог чётко зачетить его слова: "Нихуя, это не тот голубой, который мне нужен". Как всегда, Джобс тщательно готовился к торжественной презентации продукта, не упуская ни одной мелочи. Так как ему пришлось досрочно прикатить одну петицию из-за инцидента с ладком оптического привода, другие репетиции он решил продлить, чтобы сделать свою презентацию безупречной. По много раз он прогонял кульминационный момент, когда он должен был пройти через всю сцену и сказать: "Давайте поздороваемся с новым iMac". Он хотел, чтобы освещение было безупречным для того, чтобы прозрачность корпуса машины была максимально видна. Но после нескольких прогонов он всё равно остался недоволен освещением. Это выглядело отголоском 84 года, когда Скай наблюдал его одержимость идеальностью освещения во время репетиции и презентации самого первого Macintosh. Он настоял на том, чтобы свет был ярче и загорался раньше, но это ему тоже не понравилось. В конце концов он дошел до середины зала и уселся в одно из кресел в самом центре, вальяжно сложив ноги на спинке кресла перед собой. "Давайте пробовать, пока не получится. Хорошо?" сказал он. Осветители предприняли еще одну попытку. "Нет, это тоже не пойдет», – Пожалуй, Джобс совершенно не подходит. На следующий раз света было достаточно, но он слишком поздно. Мне это начинает надоедать", рычал Джобс. Наконец, аймак загорелся именно так, как ему этого хотелось. "Вот оно. Все верно. Просто великолепно", закричал Джобс. Годом ранее Джобс уволил из совета директоров Майка Маркулу, своего старого наставника и партнера. Однако он был так горд новым iMac и чувствовал такую сильную связь между этим компьютером и самым первым Macintosh, что пригласил Маркуло в Купертино для эксклюзивной демонстрации новинки. Маркуло остался под сильным впечатлением. Единственной разочаровавшей его деталью была новая мышь, которую разработал Apple. Она похожа на хоккейную шайбу, отметил Маркуло. И людям она не понравится. Джобс с этим не согласился, но Маркул оказался прав. Во всём же остальном новая машина, как и её великий предшественник, была безумно великолепна. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 27. iMac. Часть 2 Презентация 6 марта 1998 года. Еще в 1984 году во время презентации первого Macintosh Джоб зародил новый вид театрального искусства. Дебют продукта нужно подавать как эпохальное событие, а завершать презентацию помпезным моментом. Словно расступаются небеса, лучи света падают вниз, ангелы поют песни, а хор избранных им вторит: "Аллилуйя!". Для события, которое, как надеялся Стив, изменит представление о персональных компьютерах и спасет Apple, был выбран зал Flint Auditorium в колледже De Anza Community в Купертино. Символичность заключалась в том, что именно это место использовалось для презентации первого Macintosh в 84 году. Стив собирался выложиться на полную, чтобы развеять возможные сомнения, объединить команду, заручиться поддержкой среди разработчиков программ и как можно скорее начать проведение новой маркетинговой кампании. Джонсон нравилось быть предпринимателем, к тому же устроить грандиозное шоу, которое он собирался устроить, было для него сродни запуску грандиозного продукта. Презентацию Стив начал с элегантного обращения к трём людям из первого ряда, которых он пригласил лично. Это было очень сентиментально с его стороны. Стив отдалился от каждого из них, но сейчас он вновь собрал всех вместе. Когда-то давно я основал компанию в гараже своих родителей вместе со Стивом Возником, и сегодня Стив находится здесь с нами, сказал Джобс, указывая на своего старого друга и призывая публику поаплодировать. Затем к нам присоединились Майк Маркула и наш первый президент Майк Скотт, продолжал Джобс. Они оба сегодня тоже находятся среди присутствующих. Если бы не эти трое, то никто бы сейчас не сидел в этом зале. На этот раз аплодисменты были еще сильнее, и глаза Стива затуманились. В зале находился и Энди Херцельд, а также большая часть команды, которая работала над первым Macintosh. Джобс улыбнулся им. Он считал, что оказывает им честь. Затем Джобс рассказал о новой стратегии Apple и показал несколько слайдов о технических характеристиках нового компьютера. И вот наконец все было готово к тому, чтобы Стив представил публике свою малышку. "Вот так компьютер выглядит сегодня", произнес он, когда на большом экране за его спиной появилось изображение прямоугольных элементов компьютера бежевого цвета и монитор. "Мне выпала честь показать вам Как не было вот выгодесь, начиная с сегодняшнего дня. Он стащил ткань, состоявшего в центре зала стола, и взору публики предстал iMac, переливающийся в полусном на него свете. Стив нажал на кнопку мышки, и как это было на презентации первого Macintosh, на экране начали быстро сменять друг друга изображения, демонстрирующие удивительные возможности компьютера. После этого на мониторе появилось слово Hello. Привет, написанное тем же игривым шрифтом, так же, как это было на презентации Macintosh в 1984 году. Только на этот раз ниже добавилось написанное в скобках слово again, вновь. Зал утонул в аплодисментах. Джобс отошел назад и с гордостью посмотрел на новый Маккентош. "Выглядит так, словно он с другой планеты", сказал он, и публика рассмеялась. "С хорошей планеты, и дизайнеры там тоже лучше". Джобс вновь подарил миру новый культовый продукт, – «Вестника грядущего тысячелетия. Новый компьютер был следствием девиза "Думай иначе". Вместо бежевых прямоугольников, увесистых инструкций и монитора с торчащими в разные стороны проводами, пользователя ожидало дружелюбное устройство бирюзового цвета, приятное на ощупь и радующее глаза. Надо только взять его за маленькую изящную ручку на задней стороне, достать из элегантной белой коробки и включить в розетку. Даже те, кто раньше опасались компьютеров, теперь хотели iMac, и не просто купить, но еще и поставить в той комнате, где им бы восхищались или даже завидовали другие люди. устройство, в котором гармонируют отблески научной фантастики и экстравагантность коктейльного зонтика, так отозвался о новом Аймак Стивен Леви в журнале Newsweek. Это не просто самый привлекательный компьютер за последние годы. Это серьезное заявление ребят из Кремниевой долины, что они пробудились ото сна. Forbes назвал выход Аймак успехом, меняющим индустрию. Даже Джон Калли не мог больше молчать. Стив применил стратегию, ту же самую простую стратегию, что привела Apple к успеху 15 лет назад. сделать первоклассный продукт и обеспечить его отличной рекламой. Лишь один человек нашел к чему придраться. Во время встречи с финансовыми аналитиками Билл Гейтс назвал все положительные отзывы об Баймак несерьезными. "Сейчас Apple превосходит остальных только благодаря ярким цветам", сказал Билл и указал на windows компьютер который он выкосил в красный цвет. "Не думаю, что будет сложно их в этом нагнать". Джобс был взбешён. Он заявил журналистам, что Гейтс, которого сам Стив ранее уже обвинял в отсутствии вкуса, не имеет и малейшего понятия о том, что делает Мак намного привлекательнее других компьютеров. Наши конкуренты полагают, что все дело в модном облике и во внешнем виде, и в этом они ошибаются, сказал Стив. Они говорят: "О, мы жмякнем немного краски на хреновый компьютер, и у нас тоже будет классное устройство". iMac поступил в продажу в августе девяносто -го года по цене 1299 долларов. За первые 6 недель было продано тысяч устройств, а к концу года эта цифра выросла до 800 тысяч, превратив iMac в самый быстро продаваемый компьютер в истории компании Apple. Стоит заметить, что 32% покупателей приобретали компьютер в первый раз, а 12% ранее обладали устройствами на Windows. Вскоре Apple предложил для Mac четыре новых точных цвета в дополнение к уже существующему бирюзовому, Но для того, чтобы начать продажу одного и того же компьютера в пяти разных цветах. Большинству компаний, в том числе и прежний Apple, предстояло бы немало потрудиться, провести различные исследования, оценить возможные затраты и прибыль. Однако как только Джобс увидел новые цвета, он точно же позвал всех руководителей в студию. "Мы будем использовать все эти цвета", взволнованно заявил он. Когда руководство ушло, Айз за удивление посмотрел на свою команду. "Большинство компаний месяцами принимали бы это решение", сказал он. Стиву потребовалось всего полчаса. Была еще одна важная вещь, которую хотел изменить Джобс. Избавиться от ненавистной лотковой загрузки CD-ROM. Ранее я видел CD-ROM с щелевой загрузкой в стереосистеме Sony, вспоминая Стив. Поэтому я отправился к производителям дисководов и договорился о поставках CD-ROM с щелевой загрузкой для того самого iMac, который мы выпустим через 9 месяцев после этого. Рубинштейн пытался отговорить его. Он заверял Джобса, что появятся дисководы, способные не только воспроизводить музыку, но и записывать её прямо на диск. Кроме того, сначала такая возможность будет доступна только для приводов с лотковой загрузкой. Преуборище лео загрузки, ты всегда будешь на шаг позади технологии», утверждал Рубинштейн во время ужина с Джобсом, суши-баре в, суши в Сан-Франциско. Их разговор продолжился во время прогулки после ужина. "Чилевая загрузка моя личная просьба, и я хочу, чтобы ты исполнил ее», – попросил Джобс. Рубинштейн, конечно же, согласился, но время доказало, что его суждения были верными. Компания Panasonic выпустила дисководы, которые позволяли записывать музыку на диске, и они предлагали только вариант с сладковой загрузкой. Apple, многие лет отставала от своих конкурентов по возможности записи музыки на диск. И все же компания найдет весьма оригинальный выход из сложившейся ситуации, когда Джобс наконец поймет, что надо выходить на музыкальный рынок.